Глава 17. Люди говорят, что против лесы вышли трое: истинный сын неба, самый талантливый маг и небесный посланник. Молвил мастер предшествующих знаний. И звери расступались перед ними, не в силах противиться воле небес. Лишь тень пропасти распростёрлась семь хвостов и набросилась на троих героев. "Нас было десять», — сказала Мэй. Ляу а вернулся только у Император Лиху невольно коснулся своей груди, где осталось три длинных выжженных шрама. Раз за разом удары лисьих хвостов отбрасывали его назад, и после третьей атаки он уже не смог встать. Он чувствовал, как бешено колотилось сердце, так быстро, что казалось, вот-вот взорвется, и вдруг замерло. Он видел, как сползла Мэй, видел, как рухнул Тао Сянцзян, когда попытался коснуться Шэна. Видел обеспокоенное лицо Ука, когда та тащила его подальше от взбесившихся молний, а потом темнота. Очнулся эти в окружении отряда бойцов. Лекарь обеспокоенно прислушивался к стуку сердца императора, которого уложили в паланкин и спешно тащили в город. Уже потом он узнал, что первым погиб Мак по прозвищу Страх. Он выжил всю ки из кристаллов, стоя вместе с бойцами против армии животных, которых обрушила на них леса. А затем не пожалел и собственной ки. Тау Сян Дзян, известный на всю столицу Харскуль, умер, когда хотел оттащить Шена подальше от небесных молний. То ли одна попала в него, то ли Шэн в разгаре боя не понял, кто его схватил и отмахнулся заклинанием. Увы, даже тела этих двоих не смогли найти. Орды животных, пронесшихся по полю, разметали и уничтожили все. Во время взрыва, ма чистый Ука, Сеши и Пролич закрывали собой императора и лежащего в беспамятстве Мэй. и Если бы не магический щит, который поставил Пролич, скорее всего, сгорели бы все, а так сгорел только Мак. То, что леса убита, бойцы поняли далеко не сразу. И лишь когда замершие до того животные вдруг ожили, зарычали, замычали, Чистый бросился к выжженному кругу, взвалил шена на плечо и сумел в одиночку добраться через обезумевших зверей обратно к отряду. На кровь, стекающую по его телу, тогда никто внимания не обратил. Тогда уже все были покрыты кровью, как своей, так и чужой. Чистый сражался так же, как и прежде. Его движения не замедлились, его удары были точны и молниеносны. А потом он рухнул навзничь и уже не встал. Потом лекарь скажет, что в его теле почти не осталось крови. Искеняна через беснующиеся стада к отряду прорывалось подкрепление, и над тремя бесчувственными телами стояли только трое. Мася, Ши и Ука стояли крепко, раскидывали мелких зверей, отпугивали крупных. Никто так и не понял, что случилось с Маинг-Джи, Отряду осталось подождать еще чуть-чуть. Подкрепление было в нескольких десятках метров, но от стенки яна бежали не только воины. До нападения леса успело всех крупных животных, особенно рогачей, быков, яков, согнать прямо к городу. И сейчас они после выхода из-под контроля панически метались по полю. Почему Ингджи вдруг замер? Почему в разгар боя оглянулся назад на лежащие тела соратников? Что он увидел? Ока потом сказала, что видела белую тень неподалеку. Это небольшое замешательство стоило ему жизни. Пронесшийся мимо лупоглаз, снес масс ног, а бегущие следом буйволы пробежали по нему, втаптывая в землю и ломая кости. А потом подоспела помощь. Потом был переход обратно в город. Потом и живых, и мертвых поднимали на стены в мешках и веревках. Их втащили в ближайший целый дом, выгнав жителей. Ука, несмотря на все раны, все порывалось проверять работу лекарей, кричала, что среди них могут быть предатели, лишь когда пришел Цан и собственноручно влил ей в горло усыпляющий напиток, она угомонилась. Шихэй подождал немного, а затем неуверенно продолжил. О том боях ходят легенды. Рассказывают, что сын неба хватал голыми руками молнии, огни и ветра, что насылала семихвостая леса. хватал и разрывал их в клочья. Госпожа Ван обрушила на лесу заклинание воздуха, земли и воды, и даже отсекла ей несколько хвостов. А Тентан Инсё воззвал к небесам, что послали его к нам, и сверху полился дождь из молний. И когда леса поняла, что не сможет выстоять против троих героев, то ударила последними двумя хвостами о землю, растопились перед ней и почвы, и камни, и леса вернулась обратно на дно пропасти, которая ее породила. Но обратно в Кинян вернулись только двое император и госпожа Ван. Небесный герой сказал, что должен отправиться вслед за семихвостой и убить ее, неважно, спрячется она на самой высокой горе или уйдет глубоко под землю. Ударил он трижды громовым копьем, расступилась земля, и ушел Тяньтан Инсё в темные глубины. С тех пор, если случаются где землетрясения, люди говорят, что это Тяньтан Инсё догнал лесу и дерется с ней. Майхо усмехнулся. "А что же они говорили раньше, до Лисы? Говорили про подземных драконов, которые никак не могут поделить территорию", ответил мастер Ши. "А много про этого Инсё вообще ходит легенд. Много, но большая их часть не имеет никакого отношения к битве с Лисой. Некоторые деяния других героев из старых сказок теперь приписывают Инсё" Мол он пока лесу удерживал вдали от Киньяна, он еще и по деревням ходил, простым людям помогал. Есть история о том, как он спас мелкого торговца от разбойников, как спас крестьян от разорения, как нашел в лесу заколдованную деревню, которой правили 10 демонов темные порождения пропасти. Тут пошевелился Зинг-Жоу и вежливо уточнил: Мастерши, а у вас записаны эти байки про 10 демонов? И имена тех, кто рассказал?" Не сочтите за грубость, но я тоже слышал похожую историю и хотел бы сравнить с вашей. В последнее время меня интересует вопрос, откуда появляются сказки. Да, у меня все записано. Я хочу написать книгу с новыми легендами и добавить туда свои комментарии и пояснения. Укажу, откуда рождаются те или иные мифы и есть ли у них какое-то реальное подтверждение. Я обязательно загляну к вам, чтобы прочитать записи. Благодарно кивнул Жоу. В тот же день солдаты расчистили завал возле южных ворот. Затем все, кто хоть немного умел свижевать животных, вышли за стену и начали снимать шкуры, вырезать рога и клыки, вынимать желчные пузыри, сердца, жилы и прочие ценные органы. Многое из этого потом переработали в лекарства либо ингредиенты для магических смесей и продали в другие страны. Ремесленники изготавливали необычные украшения, основа под амулеты и детали для дорогого оружия. Госпожа Ван нетерпеливо дернула рукой. «Все это обговаривалось заранее. В стране нужны были средства для восстановления. Нужно было кормить жителей Киньяна и окрестных деревень вплоть до следующего урожая. Нужно было расплачиваться с торговцами, нужно было восстанавливать город, нужно готовить страну к грядущим изменениям, а еще нужно было избавиться от тысяч тел вокруг города и как можно быстрее. И несмотря на людские потери, даже если бы мы тогда потеряли императора, выжившие должны были думать о будущем. Мастер не думал упрекать приказчинщидайцев в непочтительности к погибшим. Напротив, он считал, что прагматичность учеников Конгвеи их лучшее качество. Император Лиху вышел из своих покоев спустя два дня после лисьей атаки. Госпожа Ван также пришла в себя, вот только ноги отказывались ее держать, поэтому для нее изготовили открытый паланкин, и специально выделенные евнухи поочередно носили ее по дворцу и всему городу. Трупы животных и то, что от них осталось, постепенно оттаскивали в ямы неподалеку от города. Маги должны были потом отгородить то место и закрыть его плотным колпаком. Ходили слухи, что император Лиху хочет перенести столицу, так как ему не нравилось, что Кинян находится рядом с огромным могильником. Часть трупов пришлось сжечь. Того же дракона вручную вытащить было невозможно, поэтому после того, как в его теле изрядно покопались маги и начертатели, труп разрубили на куски и сожгли прямо внутри Киняна. Тидань помнил, что спустя две недели все немного успокоилось, и пришло время награждать особо отличившихся, раздавать титулы, звания, поместья и чины. Пришёл И Пей, глава Академии боевых искусств. Тидань поразился, как сильно изменилась его внешность. Всего месяц назад на военные советы приходил могучий темноволосый богатырь, который не потерял ни жизнерадостности, ни веры в светлое будущее. Старший Мани на мгновение не допускал мысли, что Лиса может победить. и Его уверенность зачастую поддерживала издерганных и замученных синчудайцев. А на награждение пришел сгорбленный и иссохший старик. Пока император восхвалял заслуги Ма Юн Джи, старший Мани разу не поднял головы и не посмотрел на сына неба, даже когда услышал, что ему не только даруется особый титул, но и его семья становится высокорожденной. Даже когда перечислялись новые земли и богатства, которые перешли в его владение, даже когда Академия боевых искусств получила от императора особые привилегии, в том числе добавить к названию титул императорская и звание спаситель страны. Когда пришел черед Ма поблагодарить императора за его дары, старик с трудом поднял взгляд и не сказал ни слова. Из толпы людей, ожидающих наград, вдруг выступил Сяши и пошел прямо к императору. Стражники, угрожающие, вытащили мечи. Цань Джи подскочила к Се, схватила его за плечо, взглянула в лицо и отошла в сторону, позволив всем подойти. Се Ши опустился на колени. Учитель Ма, этот позднорождённый недостоин. Этот позднорождённый никогда не сумеет приблизиться и на тысячу ли к доблести Майнг Джи. Он был мне не просто наставником, он заменил мне старшего брата, а учитель Ма в моем сердце давно занял место отца. И хоть этот позднорожденный не обладает никакими талантами, его руки слабы, а ум ограничен, но если его никчемное предложение облегчит хотя бы на малую талику страдания учителя Ма, то этот позднорожденный хотел бы встать за вашим плечом в качестве приемного сына, не ради почести или титулов, а чтобы помогать, поддерживать и утешать. Тидань тогда подумал, что уж больно этот всеши вовремя кинулся в ноги. Подождал, пока перечислят титулы и награды, и лишь затем стал напрашиваться в сыновья, но Ма так не думал. Старик тоже упал на колени, обнял юношу и расплакался. Император приказал проследить за судьбой семьи Ма, чтобы пресечь злоупотребление доверием несчастного старика. И Лиху был искренне рад услышать, что этого не случилось. Се отказался от кланового имени Се, вошел в семью Ма, но не как наследник, А как опекаемый заботился о Инг Джи, точно о родном отце. Затем по настоянию ма женился, родил сына, и вот уже сын Ши был назначен наследником семьи Ма. Мастер Ши еще немного помолчал, затем свернул свиток и виновато произнес. "О том, что происходило в коронованном журавле потом, я знаю не больше обычного жителя Киньяна. Могу рассказать, как почти полгода город питался лишь мясом и ранее запасенным зерном. Как пришла лихорадка, насланная семихвостой, как ходили слухи о войне с белокрылым быком из-за какой-то северной шахты, как народ радовался свадьбе сына неба и как праздновал рождение наследника, могу рассказать о чудесах, например, как крестьяне вернулись в свои дома и обнаружили там трех коров, единственных из всего деревенского стада, которые выжили и нашли дорогу домой. Как торговый караван привел из равнинного моря Лупаглаза, зверь сумел освоиться и прожить на равнинах целый год, прежде чем его увидели и поймали. Император Лиху покачал головой. Благодарю за интересные вечера. Надеюсь, что первым в вашей книге прочитаю я. Госпожа Ван тяжело поднялась. Хотя она сумела восстановить чувствительность в ногах и заново научилась ходить, долгие прогулки с тех пор стали ей недоступны. Мастерши, так как мы убедились в вашей искренности и неподкупности, в вашей преданности делу и императору, то мы открываем перед вами архивы Академии Синшидай, а также передаем наши личные записи. Так как это весьма ценные бумаги, их стоимость невозможно представить. Мы не можем позволить, чтобы они лежали в столь плохо охраняемом доме, как ваш. Поэтому император передает вам в пользование поместье Красный Павлин, что в трех кварталах от императорского дворца. В нем уже стоит магическая защита, поместье полностью облагорожено и обставлено, там даже есть проверенная прислуга. Надеюсь, это позволит вам закончить вашу работу. Жоу негромко напомнил: Служанка Ах да, еще император Лиху дарит вам служанку по имени Лилинг. Это умная и красивая девушка из хорошей семьи. Такой не стыдно в дом и женой привести. Мастер Ши совсем растерялся и не знал, как отблагодарить за такую щедрость. Джин Мэйху рассмеялся и захлопал в ладоши. Вот теперь я начинаю верить в справедливость этого мира. Уважаемый император, ты поразил меня в самое сердце. И отныне я твой преданный раб. Отдай свой юань» тот же сказал Лиху. Ни за что. Да что ты за император такой? Ты должен был растаять после моих слов, расплакаться и сказать, что семья Джин и так вложила в эту страну слишком многое, и единственное, чем ты сможешь расплатиться с нами, так это передать престол. Император Лиху с каменным лицом швырнул в Мэйху подушку. Зинг Зингжоу осторожно заметил: "После таких слов обычно казнят как за государственную измену". Госпожа Ван жестом подозвала мастера Ши к себе, передала ему амулет-пропуск в поместье Красный Павлин и: кое что?" шепнула ему на прощание. Шихей возвращался к жилищу в императорском городе и не верил своему счастью. Даже стиснутый в ладони амулет не мог убедить чиновника в истинности услышанного, даже опустевший домик, из которого вынесли все его вещи и свитки. Евнух любезно согласился проводить мастера Ши до его нового жилья. Как и сказала госпожа Ван, сахаюань Красный павлин был совсем недалеко от императорского города, в самом престижном районе. А почему там никто не живет?» – робко спросил мастер, глядя на ярко-красное изображение павлина на воротах. Павлин это знак чиновника четвёртого высшего ранга. Такие люди просто так не исчезают. Прежний владелец запятнал свое имя недостойными деяниями, только и ответил евнух. По спине мастера пробежали мурашки. Возможно ли, что это был кто-то из чидаицев, казненных из-за предательства? Евнух попрощался с Шихеем возле ворот. Сам Ши нерешительно крутил амулет и поглядывал по сторонам. А что делать, если амулет не сработает? Сразу же прибежит стража, схватит его как вора, или люди из соседних сахаюани заинтересуются, что этому оборванцу могло понадобиться в столь престижном районе? В конце концов он набрался храбрости, влил кив ему лет, и только хотел толкнуть ворота, как те открылись сами. У входа его ждала Лилинг, та самая Лилинг, только на ней была уже не дворцовая одежда служанки какого-то ранга, а дорогой шелковый халат, вышитый мелкими цветами. Она поклонилась с шихею, улыбнулась и предложила проводить его в кабинет. Это очень хорошее поместье. Здесь вам будет удобно работать над книгой. Тут тихо, спокойно, щебетала девушка. И это было действительно так. Поместье было не очень большим, зато хорошо устроенным и уютным. Между домами тянулись открытые деревянные проходы, окруженные зеленью и каменными горками. По двору пробегал ручей, и умелые слуги даже сделали невысокий в локоть водопад, чтобы журчание воды услаждало слух. Дома были небольшими, зато из красного дерева и покрыты красной же черепицей. Лилинг подождала, пока мастер зайдет в северный дом, и сказала: "Я разложила все свитки и книги так, как они лежали раньше, но я не знала, как господин пожелает хранить новые бумаги". Новые бумаги? И тут мастер увидел бамбуковые корзины, доверху наполненные свитками. Он забыл и про Лелинку, и про новый дом, и бросился к ним. Бумаги не были подписаны, видимо, их владелец не заботился о своем архиве так, как Шихэй. Зато внутри он увидел то, чего ему так недоставало все эти годы. Внутренние записи Академии Синшидай, секретные документы, точнее их переписанный вариант. Оригиналы, конечно же, никто не стал бы передавать столь незначительному человеку, как Ши. Вот этот свиток попросили положить отдельно, сказала Лилинг. После небольшой паузы она добавила: Мне принесу чай для господина. Мастер сел за высокий стол и медленно развернул свиток, на котором висела табличка Ван Мэй. Первый год под девизом правления стойкая сила. У каждого из нас остались свои шрамы. Никто не вышел из сражения целым. Наверное, это наказание за дерзость. Мы осмелились посягнуть на волю небес, поднять руку на невероятнейшее чудо на этой земле многохвостую лисицу. Я не уверена, что это всего лишь дракон. Её мощь, ее магия, ее сила превосходили все, что я когда-либо видела в своей жизни. Даже в магическом зрении я могла узреть лишь частичку того, что на самом деле прячется за столь заурядной личиной зверя. Мы втроём вышли против нее, и каждый получил согласно своему вкладу. Тедань, который всего лишь разрушал ее щиты, получил три жутких шрама через все тело. И каждый раз во время грозы его раны горят и ноют. Не помогают ни лекари, ни целебные ванны, ни охлаждающие ванны. Я уничтожила три ее хвоста, и за это лиса почти лишила меня ног. А это страшная участь. Я уже знала, что такое сидеть в кресле и смотреть на всех снизу вверх, с трудом переваливаться через пороги и намеренно застревать в грязи или снегу. Не чувствовать ног вовсе оказалось еще страшнее. Будто от твоего тела отрезали половину и подвесили вместо нее бесполезный мешок с дерьмом. Я не знаю, почему все же смогла вернуть себе способность ходить. То ли небеса сжалились надо мной, то ли мое отчаяние прорвало преграду, поставленную лесой. Но самые тяжелые шрамы достались ему, пусть невидимые и неощутимые, но убийственные. В тексте имя человека было вымерено тушью, и шехе мысленно заменял черные пятна словом он. Он долго не приходил в себя. И сначала мы не могли понять, в чем причина. Да, местами его кожа была обожжена, но внутренние органы были в порядке. Приглашенные лекари пожимали плечами и предлагали травяные ванны и иглу иглоукалывание. А потом я заметила, что изменилось свечение его тела в магическом зрении. Его ки, она убывала медленно и почти незаметно, но ее становилось все меньше и меньше. Мы обложили его тело полными кристаллами, поставили вокруг статуэтки из баньяна, да и сами вливали в него ки. Он очнулся лишь спустя две недели, и я и Тидань сразу же поспешили к нему. Когда мы вошли, он как раз ощупывал свое чисто выбритое лицо. "Моя так привык к ней", тихо сказал он. "Нам пришлось. Так было проще вливать бульон тебе в рот", усмехнулся Тидань. «Отрастет», – отмахнулся он. "Мы убили ее». Ты убил. Не знаю, что ты такое сделал, но ты уничтожил ее со всеми хвостами. Как себя чувствуешь? Что болит? У тебя куда-то уходит ки, сказала я. И почему-то не восполняется». Я сжег каналы, прошептал он после недолгого молчания. Я больше не идеальный донор. Я не поверила своим ушам. Как это так? Как это вообще возможно? Разве у ки есть какие-то каналы? Есть. Раньше я уже повреждал их. Только иначе. Он словно задыхался и потому говорил короткими фразами. Я не мог применять магию и не мог чертить массивы. В третий раз, видимо, зачерпнул слишком много ки, слишком много, и каналы разорвались. Но твой талант, он же больше шести, должно хватать той ки, что вырабатывает твое тело. "Мэй" слабо улыбнулся он. "Если человек не будет использовать руку, она отсохнет и не сможет двигаться, даже когда это будет нужно. Если телу незачем вырабатывать ки, зачем ему это делать сейчас?" "Да не страшно!" воскликнул Тидань. "Теперь, когда никаких лис больше нет, можно не трястись над ки. Будешь теперь таскать на себе кристаллы как настоящий модник". Он тогда не стал возражать, закрыл глаза и замолчал. После того он быстро пошел на поправку. Ждал на ноги, что было мне тогда недоступно. Я даже не знала, смогу ли вообще когда-нибудь ходить, и немного завидовала ему. Быть отрезанным от ки не так страшно, как невозможность ходить, так я считала тогда. По его просьбе мы не стали объявлять людям ни его имя, ни заслуги перед страной. Он не присутствовал на награждениях. Он словно бы ушел в тень. Тидань предлагал ему звание, должности, титулы, но он лишь отмахивался говорил, что такой недоучка недостоин быть чиновником. Да и разговаривал он только с нами до да Смэйху, когда тот находил минутку. Спустя месяц он ушел. К тому времени он уже мог обходиться без внешнего притока ки. Мы так и не поняли, то ли восстановилась часть каналов, то ли его тело все же вспомнило, что может вырабатывать энергию самостоятельно. Его ки хотя бы не уменьшалась из-за дыхания. Впрочем, ни заклинания, ни массивы ему не были доступны, по крайней мере, без кристаллов. И когда мы с Тиданием после очередного совета министров заглянули к нему, то увидели, что он одет в простые крестьянские одежды, держит в руках дешевое армейское копье, а за спиной у него мешок. "Я ждал вас, чтобы попрощаться". Я хотела было возразить, но Тидань сделал знак, чтобы я замолчала, крепко обнял его, хлопнул по плечу и кивнул. Он покинул Кенян через Южные ворота. Возможно, он вернулся в Телеса, где прожил целых пять лет. Вот только в этот раз у него не было ни защитных массивов, ни заклинаний. С того дня прошло несколько лет. Леса заново наполнились дикими зверями, по равнинному морю снова бегают стада антилопы и стаи костяных собак. В садах щебечут птицы. Теперь по новым дорогам можно безопасно пересечь страну с юга на север и с запада на восток. Люди приходят в Кинян из разных деревень и городов. Но больше мы о нём никогда не слышали.